Прежде всего, он сложил из косточек и выровнял столпцом, как умел, имена этих злых и кровожадных богов. У него получилось ровно 7 строк, по одному имени в каждой. Асторет, Асмодеус, Дагин, Хаман, Люцифер, Малох, Велиал.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 но в формулу входит только 13, 4 лишних. И почем знать, не повторяется ли какая-нибудь буква два или три раза в звезде Соломона? В звезде всего 12 точек. Значит, 13-е, и верно самое важное, пойдет в середину. Если начать со слова «сатан», то не поместить ли «с»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 призываю тебя сатана венихук сатана приди сатана но он сам чувствовал инстинктом что заблуждается